Каково-то будет старому коммунисту, уважаемому в стране человеку, — тянул из меня жилы Орлов, — узнать в конце жизни, что его единственный сын ходит во врагах советской власти, которой он, отец, честно отдал всю свою непорочную жизнь. Ты же его убьешь, он и дня не проживет, узнав о приговоре. Меня затошнило. По ногам расползлась слабость. Я был вынужден сесть на диван. Толя выскочил из-за стола, сел рядом и обнял меня. «Успокойся, Олег! Ну, не так черт страшен! Ты опомнись, подумай! Капитан подождет! Мы с тобой водички попьем, успокоимся, потолкуем! Ты же наш человек, Олег! Мы тебя в беде не оставим!» Прошла неделя. Наступил день очной ставки с Леной, согласие на которую из меня выжал тогда в редакции капитан, запугав меня, раздавив постоянным напоминанием о судьбе отца в случае, если я откажусь сотрудничать с властями и карающий меч, естественно, обрушится на мою голову. Почти ничего не сохранилось у меня в памяти об этой неделе. Вроде жил, И не жил. Пребывал в каком-то полусонном, Полубессознательном состоянии, Словно в меня всадили шприцем Лошадиную дозу оглушающего наркотика. И ходил на работу, И что-то диктовал машинисткам, Правил чьи-то рукописи. Ничего не помню. Какой-то бред. Очная ставка Осталась в памяти обрывками, отдельными фразами, мельканием лиц. В центре почти пустой комнаты, за зарешоченным окном, сидела на стуле Лена. Металлический серый стул был привичен к полуболтами. Она сидела в том же самом платье, в каком приходила на свидание к памятнику Пушкина. Руки лежали на коленях. Серые глаза на поблекшем лице — Устремлены на меня, и в них горькая, даже сочувственная усмешка. Мне тоже дали стул у стенки, прямо против Лены. А между нами и тоже у стенки, но другой, с решетчатым окном, за старым и старапанным письменным столом, примостились два чина в форме, тот же капитан и то ли майор, то ли полковник. Я смотрел ленив в глаза, не моргая, И, как попугай, не своим, А скрипучим деревянным голосом, Продавал ее. Подтвердил, что дала мне на хранение портфель С нелегальной литературой, Что эта литература — Злостная клевета на наш советский строй, Что и в устных высказываниях, Последственное тоже порочило наш государственный строй. И что-то еще, какую-то абсолютную ересь, услужливо подбрасываемую мне для подтверждения то одним, то другим чином за письменным столом. Лена молчала, не проронила ни слова и улыбалась. «Мне!» Лишь когда ее уводили, уже в дверях, она обернулась и расклеила губы. — Я тебя прощаю, Олег. Кровь хлынула мне в голову. Перед глазами заметались радужные круги. И не поднеси мне, капитан, воды, я бы рухнул со стула в обмороке, как нервная дама. На выходе, сопровождаемый довольным, улыбающимся капитаном, я успел разглядеть в приемной на стульях у серой крашеной стены странную троицу, довольно молодого крепкого мужчину с курчавой бородой и двух мальчиков лет семи и пяти в одинаковых матросских костюмчиках. У всех троих был испуганный, подавленный вид, И не по мужчине, а по мальчикам, в их лицах мелькнуло что-то до боли знакомое, сходство с Леной, я понял, что это ее муж и сыновья, явившиеся сюда на свидание с мамой. Я еще глубже втянул голову в плечи. До суда оставалось немного дней. Там я должен был публично подтвердить все, что сказал на очной ставке. В кармане уже лежала повестка с вызовом в суд, с точным указанием даты и времени первого заседания. Я перестал выходить на работу. Наш врач в спецполиклинике, лишь глянув на меня без разговора, выписал больничный лист на две недели. Сидеть целыми днями дома в Уланском переулке и лицезреть беспрестанно трясущегося от болезни, усохшего как мумия отца, было невыносимо, и я отправлялся бесцельно бродить по Москве, забредал в кино на дневные сеансы, чтобы хоть как-нибудь убить время. Никому из знакомых заглянуть в гости я не решался. Предстоящий процесс группы диссидентов уже волновал умы, а иностранное радио на русском языке сообщало имена подсудимых, и в том числе имя Лены. Еще больше возбуждая атмосферу. Мне казалось, что сведения о моих показаниях против Лены просочились на волю, и в каждом встречном знакомом я искал презирающий, осуждающий взгляд и доискался. Человек, абсолютно мне незнакомый, с такой же бородой, как у мужа Лены, по всему виду из молодых ученых, столкнувшись со мной лицом к лицу на той же злополучной Пушкинской площади, у пьедестала бронзовой фигуры поэта, округлил глаза за роговыми очками и удивленно спросил «Вы, Олег?» Я, естественно, кивнул. И тут же, без промедления, звучная, как взрыв хлопушки пощечина, обожгла мне щеку и ухо. У меня загудело в голове. Я весь сжался и быстро, чуть не бегом, с грохочущим за ребрами сердцем, ринулся в толпу, даже не оглянувшись на обидчика. Дома за меня принялся отец. Усадил против себя и потребовал откровенности. Он хоть и болен и подслеповат, но явственно видит, что я на себя не похож, и что со мной происходит что-то гнетущее меня и от него скрываемое. И тогда я открылся ему, рассказал все, как на духу, что совершил позорное предательство. Заложил любимую женщину, неповторимую в своей чистоте, святую. И свой мерзкий поступок я оправдывал одним — желанием спасти отца от горя, от верной смерти. Если б я отказался сотрудничать с властями, и меня бы посадили на скамью подсудимых, он бы этого не перенес. Я говорил, захлебываясь и всхлипывая точно как в детстве, когда изливал ему свои мальчишечьи обиды, ожидая утешения и совета. Отец молчал, откинувшись сухой седеньким пушком головой на спинку кресла. Глаза его были закрыты, и на выпуклых веках змеились синие кровеносные сосуды. Он был хрупок и жалок, выглядел умирающим с коричневыми пятнами на дряблых веках и шелушащимся лбу. Такие же пятна безобразили его руки со вздутыми венами, вцепившиеся в облезлые подлокотники кресла. Он все молчал. И я снова стал сбивчиво объяснять ему, Что для него мой арест и осуждение, как политического преступника, врага советской власти, той власти, которую он создавал своими руками и кровью, зачеркнул бы всю его биографию, представил бы всю его жизнь как нелепую и страшную ошибку. «Почему ты меня не спросил?» — разлепил он губы. «О чем? Что я думаю?» о своей биографии. «Что ты о ней думаешь?» замирающим сердцем спросил я. «То, что ты и предположил». Он приподнял тяжелые веки и устремил на меня прикрытые мутной пленкой зрачки. «Что это нелепая и страшная ошибка!» Свой первый инфаркт Я схлопотал, как только почуял эту жуткую догадку. Вскоре после смерти Сталина. А второй инфаркт пришел, когда я пытался расставить в своей душе все по своим местам и обнаружил, что ставить-то негде. Души нет. Продана дьяволу. Помолчав, сипло добавил, «Сними груз совести. Попробуй спасти эту женщину». В ту ночь я написал письмо в прокуратуру, полностью отказавшись от своих показаний на очной ставке, объяснив мое прежнее поведение давлением и шантажом следователей. Я дошел до того, что портфель с нелегальной литературой, найденной в моей квартире при обыске, объявил принадлежащим мне и никакого отношения к Лени не имеющим и выразил готовность нести за это ответственность перед судом. Последствием этого письма было незамедлительное исключение меня из партии и, соответственно, автоматическое увольнение с работы. В здание суда меня не впустили, отобрав в дверях старую повестку. Отказались от моих услуг как свидетеля и не посадили на скамью подсудимых как соучастника. Просто отшвырнули в сторону, как бесполезный, не представляющий никакого интереса предмет. Это больше всего уязвило мое самолюбие. Диссидентов осудили, дав разные сроки каторги в концентрационных лагерях. Лена получила пять лет. Об этом я узнал из газет, из советской прессы, злопыхательский хулиганский, улюлюковший вслед мужественной группе, не убоявшейся репрессий. И моя бывшая газета не отстала от других, выливая грязные помои на головы этих ребят. Мое имя нигде не упоминалось. Меня брезгливо обошли. Я был вычеркнут из списка живых. Перестал существовать. Осталась лишь моя тень, от которой спешили отвернуться прежние знакомые. Я остался один. И тогда я вспомнил о Соне. Она ведь собиралась покинуть эту страну навсегда. Для нее еврейки — Открылась такая возможность благодаря Израилю. Но куда могу податься я, русский? Для меня границы намертво заперты, как для Лены ворота концлагеря в Мордовской тайге. Я позвонил Соне, и мы встретились. Она внимательно выслушала меня, ни в чем не упрекнув, и деловито предложила помощь быстренько зарегистрировать фиктивный брак и в качестве ее мужа легально покинуть СССР. При этом она с теплотой вспомнила Лену. До ареста она дважды была в гостях у Сони и приносила деньги. У меня горела кожа от стыда. В утешение мне Соня сказала, что я ни в чем не виноват. Я такая же жертва этого строя, бесчеловечного и неумолимого, как и она, Только она попала под колеса чуть раньше, а я с некоторой задержкой, предварительно как верный раб, отдав этой чудовищной машине все свои силы. Говоря это, она невольно покосилась на своего сына, словно он мог подслушать ее кромольные речи, хотя даже я помнил, что мальчик глухонемой. Дальше все взяла в свои руки энергичная Соня, Я подчинялся ей во всем. Переселился к ней в тесную комнату в скособоченном деревянном доме в Марьиной роще. Зарегистрировал в ЗАГСе брак, после оформления которого, чтобы придать делу элемент правдоподобия, мы втроем, она, я и глухонемой мальчик Коля, допознаужинали ужинали в ресторане и даже крепко выпили, имитируя свадебную пирушку. Соня, подпив по дороге домой, плакала, и мальчик ее утешал, нечленораздельно мыча и кидая на меня далеко недружелюбные взгляды. Наступил день, когда с визами в руках и с двумя чемоданами в багажнике